Искусство давать, радость давать. Совсем нетрудно подобрать пару-другую фраз о наслаждении давать и об обязанностях по отношению к себе подобным. Иначе говоря, подыскать несколько до дурения надоевших от повторения фраз, которыми сумеет отделаться всякий, раз начав говорить об искусстве давать. С другой стороны, сомневаюсь, что мне удастся пробудить особый интерес к этому очень важному предмету, Вспоминая, сколько более талантливых, чем я, авторов, потерпели уже неудачу на этой очень скользкой теме. И все-таки она в данную минуту мне больше по сердцу, чем изображение деловых предприятий и торговых походов. Совсем не так просто, как кажется, делая разные пожертвования, соблюдать практическую, так сказать, деловую точку зрения, и при том блюсти также и то, чтобы дух, сущность дара, исходил от сердца, и чтобы эта сущность и была высшей наградой и побуждением к дальнейшим дарам. Мы, американцы, уже достигли в жизни народов таких успехов, что вправе требовать от наиболее видных своих сограждан больших пожертвований для общества в пользу общего блага, как временем, так и разумом и средствами. Я, понятно, не берусь за точное определение того, в чем должна заключаться требуемая мной забота об общем благе. У каждого индивидуума На этот счет свои взгляды, но, полагаю, всем было бы желательно увидать, наконец, реальное выполнение таких масштабных планов. По моему мнению, ошибочно представление о том, что большие богатства приносят счастье их обладателю. Богачи, как и все прочие, всего лишь люди, и если богатство и доставляет им особое удовлетворение, то оно является следствием счастливой возможности совершать нечто, дающее радость и другим. Границы богатства Простая, бесцельная, без определенного плана трата денег, как приходилось мне не раз слышать от людей, узнавших это по опыту, теряет скоро все свое обаяние привлекательности. Сперва поначалу, это только обаяние новизны, возможность приобрести все, что вам угодно. Но как раз именно того, что ближе всего сердцу человека, именно этого ни за что и не купить как нелепо покажется с первого взгляда, но неоспоримо, есть определенный предел, за которым нечего делать со всем богатством и удовлетворение своему желанию не получить. Вот несколько примеров такого положения. Желудок не сможет принять все лакомства мира, так как ни за какую огромную сумму денег нельзя купить хорошего пищеварения и исправного желудка. Для себя и для семьи Если не желаешь выставлять себя на посмешище, можно тратить лишь довольно ограниченные суммы. То же самое можно сказать и о комфорте, которым богач может окружить себя в домашней обстановке. И здесь границы его значительно сужены и доступны менее обеспеченному. Стоит только забыть об этих границах дозволенного. Стоит только перешагнуть их. Тотчас же становишься не господином своего имущества, а его рабом, доставляя себе больше забот, чем наслаждения. Ознакомившись с пределами богатства и мощью денег, я познал единственный путь достижения истинного чувства гармонии с деньгами, которые мы тратим. Этот путь – научиться находить приятным тот сорт пожертвования, который приносит вам длительную благодарность. Эту мысль, хотя она и не особенно разъяснена, я позволю себе поднести в виде рождественского подарка всем королям золота, большим и малым, без исключения. Всякий делец уже действует согласно моей идее, раз он поставил свое дело так, что у служащих в нем, много ли их или мало, постоянно находится занятие, и при том работа с соответствующими условиями и с хорошим вознаграждением, побуждением к добросовестной работе. Пока делец соблюдает таким образом интересы своих служащих, он будет всегда предметом общего глубокого уважения. Считать добрым делом бессмысленную трату денег, на мой взгляд, Необычайно ошибочно и характерно для людей очень близоруких. Такое мнение доказывает да будет позволительно мне высказать и свое мнение, в человеке известную узость мышления лучший способ благотворения наиболее благородным видом благотворительности, оказанием помощи наиболее целесообразной вызвать максимум добра и минимум зла. Способный сильнее всего укрепить корни цивилизации и распространить среди рода человеческого здоровья, счастья и справедливость, конечно, является не то свойство человеческого духа, которое носит название мягкосердечности. Я твердо верю в то, что истинное человеколюбие скорее всего заключается в способности применить свои силы, время и средства так, чтобы состояние, возрастающее из этого дела, дало возможность найти как можно большему числу людей, и занятие, и приличный заработок. Человеколюбие далее состоит в том, чтобы расширить и развить существующие вспомогательные учреждения и облегчить возможность прогресса и здоровой работы там, где в них до сих пор ощущается недостаток. С этой целью не сравнится никакое бездумное расточительство средств, как бы велико оно ни было. Никакой трати денег не сравнится со сказанным в длительности результатов. Если эта идея справедлива, а я лично в справедливости ее не сомневаюсь, какое широкое поле деятельности открывается тогда филантропом? Мне могут возразить, призвание это одно, а человеколюбие явление, мол, совершенно другого порядка и другой области. Я возражу, что различие это мне непонятно и малоприятно, так как если кто-нибудь занимается делами благотворения лишь по праздникам, так сказать, то Родина его в своих стремлениях к упорядочению общественной жизни найдет в нем лишь очень слабую поддержку. Извинением мне в том, что я так часто обращаюсь своими проектами к сильно занятому дельцу, послужит то обстоятельство, что, по моему мнению, мы больше всего в этом огромном деле нуждаемся в помощи именно его. Кроме того, я знаю целый ряд дельцов, сумевших последовательно провести в жизни этот план развития работ, и достигнуть при этом весьма ощутимых результатов. Они, эти дельцы, бывало брали в свои руки недостаточно благоустроенные предприятия, и их великолепно восстанавливали, нередко под громадным риском и общими снисходительно скептическими взглядами, действуя тут никоим образом не из вида собственной прибыли, а просто из чувства глубокой общественности, им свойственной. Отсутствие корыстных целей пролагает путь к успеху. Если бы мне пришлось дать напутственный совет молодому человеку, который только собирается вступить на жизненный путь, я бы сказал ему следующее. Если ты собираешься добиться больших общепризнанных успехов, то самостоятелен ли ты или вынужден продавать свою работу? Не начинай своего жизненного пути с мыслью получить из работы во что бы то ни стало как можно больше денег. При выборе призвания в жизни предоставь решение своей первой мысли, что придет в голову в ответ на вопрос «Где мне пристроиться так, чтобы лучше всего применить мои силы на пользу общества? Где нужнее будет моя работа в интересах того же общества?» С этими мыслями вступай в жизнь деятеля, и первые шаги твои в ней будут первыми шагами к успеху. Стоит лишь поверить в это. Немедленно увидишь, что большинство крупных состояний Америки, это, вероятно, справедливо и по отношению к другим странам, составлено в большинстве случаев людьми, имеющими также и огромные социально-экономические заслуги за собою, людьми, которые, глубоко веруя в прогресс своей родины, Больше всего работали над развитием и открытием ее природных богатств. Тот человек вправе рассчитывать на наибольший успех в жизни, кто проявил перед миром наибольшие заслуги. Коммерческие предприятия, обслуживающие массу, всегда дадут доход. Предприятия же бесполезные не имеют и не могут иметь успеха. Деловой философ при инвестировании своего времени, силы и капитала всегда будет избегать ненужного расширения существующих отраслей промышленности. Ведь все деньги, которые тратятся на увеличение бесполезной конкуренции, можно сказать, выбрасываются за борт. Национальные средства расточаются, задерживается социальный рост нации, у рабочих отнимается кусок хлеба изо рта и бесцельно увеличивается тяжесть заботы нищеты в мире. И все это с возникновением новой фабрики, ведь существующее уже удовлетворяет потребности публики по дешевым ценам. Весьма вероятно, что задержка в прогрессии обеспеченности американского народа находит сильнейшую поддержку в готовности американских коммерсантов вкладывать свой труд и средства в основание предприятий и конкурентов, вместо того, чтобы повышать ценность отраслей промышленности, нуждающихся в этом, и тем самым открывать новые рынки работы. Правда, нужно больше интеллекта на то, чтобы искать новые источники сбыта открывать новые его области, чем на то, чтобы идти избитыми путями испытанных успехов. Но и есть выгода, которой может воспользоваться наша, идущая гигантскими шагами по пути прогресса страна. Наказанием за меркантильную попытку заставить мир пожертвовать состояние не на пользу прогресса и общественного счастья, зачастую становится для индивидуума неудача такой попытки. Худшим же бывает то, что и люди, никаким образом за нее не ответственные, порой гибнут за компанию с виновником. Великодушие услужливости Наиболее великодушными в мире людьми, по моему мнению, являются бедняки, из которых некоторые облегчают других от их обязанностей в отношении хозяйства, которые слишком часто заботят и без того нуждающихся людей. Предположим, в бедной семье заболела мать, Соседка тотчас же принимает на себя ведение хозяйства. В другой семье отец потерял работу, соседи начинают кормить его детей, хотя порой им и самим есть почти что нечего. Как часто приходится слышать, что друг покойного отца, которому и самому-то нелегко дается борьба за существование, берет сирот к себе и воспитывает их, наваливая на себя это бремя новых забот и трудов. В сравнении с этими проявлениями истинной услужливости все наши царские пожертвования, как бы велики они ни были, нищенство. В еврейских религиозных законах есть правило, по которому одна десятая часть дохода должна поступать на благодеяние. Но и эта норма в среднем кажется не вполне удовлетворяющей. Для одного уделить десятую долю дохода вещь прямо невозможная, для другого все равно, что ничего. Если у субъекта действительно доброе сердце, размер дара тут не играет никакой роли. Богачи помнят размер своих подачек, а бедняки отдают, не считая и не признавая этого за благодеяние. Но боюсь, что начинаю опять говорить об общепризнанном. Воспитание детей в пору моей юности во многих отношениях отличалось от современного, но я всегда радовался, что всех нас, молодежь, строго приучили к тому, чтобы систематически откладывать от собственного своего заработка определенную часть в пользу бедных. Чрезвычайно похвальным считаю я этот обычай приучать детей с малолетства к осознанию своих обязанностей в отношении ближних. Теперь, правда, это становится все труднее и трудней. То, что в мои времена считалось признаком роскоши, теперь стало общедоступным. Правда, желательно было бы доказать, что истинное наслаждение заключается в том, чтобы отдать деньги на доброе дело, чем тратить их бесполезно. Я всегда носился с мечтой доказать еще при жизни или содействовать доказательству, в чем сущность истинного активного благодеяния, надеясь дать этим более целесообразное применение богатству, как современных, так и будущих поколений. Может быть, разница между простой выдачей средств и действительным оказанием помощи заключается в следующем. Бедняк охотно помогает удалить неудачно сложившиеся обстоятельства, выпавшие на долю семьи или хозяйства соседа. Богач, давая деньги, если он желает, чтобы дар его принес действительную пользу, должен внимательно оценить каждый представившийся ему случай. Он должен попытаться улучшить обстоятельства, которые вызвали нужду, и удалить их. Ему не нужно сторониться такого пути решения проблемы, и он может начать и выполнить это вполне добросовестно, не изучив причин неудачи. Выдавать деньги бесполезная трата, не достигающая эффекта, никому не помогающая. Примеры учреждения самоотверженными мужчинами и женщинами больших больниц – это уже истинное дело благотворительности. Но не меньшее значение имеют, по моему мнению, и научные исследования имеющей целью установление новых, до сей поры неизвестных фактов относительно болезней, как и методов лечения, облегчающих страдания или совсем излечивающих болезни. Всегда было достаточное количество людей, готовых помочь больным или отягченным скорбью людям, но дать средства исследователю, изучающему причины болезни и возможность их удаления, это привлекает лишь немногих. Первый метод оказания помощи апеллирует лишь к чувству сострадания, а второй уже требует наличия сознательной работы рассудка. И все-таки мы уже совершили поразительные подвиги в этой области научного пожертвования, так бы я назвал эту область. Всюду в мире начинают признавать, что великие проблемы филантропии не поддаются решению путем простых денежных импульсов, что необходима щедрая поддержка людей, мужчин и женщин, посвящающих свою жизнь изучению практических и научных вопросов. Не вредно, а скорее даже полезно при этом вспомнить о необычайном героизме, с которым исследователи рисковали своей жизнью, а порой и погибали, исследуя, допустим, причины «желтой лихорадки», за открытие которых их имена не канут в вечности среди бесчисленных поколений рода человеческого. Та же отчаянная решимость героизма воодушевляет всех врачей, а хирургов в особенности. Поддержка научных исследований. Как же далеко заходит в наше время этот дух истинного самопожертвования. Мы видим, что целый ряд врачей, людей науки, годами отрекается от всякого комфорта, от всякого наслаждения жизнью, чтобы своей деятельной работой внести свой вклад в сумму человеческого знания. Я часто задавался вопросом, ясно ли понимают люди, смотрящие сверху вниз и критикующие часто без всякого понимания подобные научные исследования, понимают ли они смысл такой критики? Ведь большая разница в том, говорит ли о деле, ничего в нем не понимая, со всем цинизмом самоуверенной наглости, или когда на этот счет выражает свое мнение специалист своего дела, который делает выводы из фактов, опираясь на свой богатый научный опыт. Я лично был всегда молчаливым наблюдателем и слушателем, не будучи никогда настолько дерзок, чтобы лезть со своими советами к людям, обладающим большим опытом и знаниями в этом деле, чем я, и рисковать проектировать исполнение тех или других планов, участием в которых я почтен, предоставляя выработку и исполнение деталей специалистам. Немало и, без сомнения, вполне искреннего осуждения всегда вызывали опыты проведения хирургических операций над живым животным с целью исследования функций организма, вивисекции. Всякое выступление в пользу беззащитного, бессловесного животного столь сильно апеллирует к чувству естественного сострадания, что порою бесцельно указывать на другую сторону этих опытов. Доктор Флекснер из Institute of Medical Research часто бывал вынужден опровергать сенсационные сообщения о вивисекциях, зачастую лишенные всякой достоверности. В лаборатории этого же самого доктора Флекснера ныне, прошу принять этого внимание, открыто средство против эпидемического менингита. Правда, для этого открытия надо было пожертвовать жизнью 15 животных, большей частью обезьян, Но на каждую жизнь обезьяны столько же сотен и тысяч людей им спасено. Врачи с научным образом мыслей, со страстью к истине в области медицины никогда не причинят бесцельных страданий живому существу. В следующей главе я расскажу на основании письменного мне сообщения об одной особенно интересной, отчаянной и предпринятой только на основании опыта вивисекции над животными операции, увенчавшейся Блестящим успехом. Поразительная хирургическая операция доктор Алексис Каррель, входящий в число руководителей вышеназванного Institute of Medical Research, произвел немало интересных опытов в экспериментальной хирургии, между прочим, над трансплантацией органа одного животного другому и переносом кровеносных сосудов. Недавно ему пришлось применить приобретенный им опыт к спасению человеческой жизни и при том при обстоятельствах, вызвавших всеобщее внимание врачей Нью-Йорка. У одного из самых видных молодых хирургов этого города в начале марта этого года родился ребенок, страдавший болезнью, при которой кровь, до сих пор непонятно почему, выступает из кровеносных сосудов, переходя в ткани тела. Обычно пораженный этой болезнью человек умирает от полной потери крови. По прошествии пяти дней со дня рождения грозные признаки приближающейся смерти стали очевидными. Отец и дядя, тоже один из лучших врачей, и другие врачи провели консультацию и от начала до конца, обсудив случай, решили, что надежды нет. Отец ребенка был восторженным поклонником опытов над животными, проделанных доктором Карелем в его лаборатории и, как оказалось, присутствовал при многих опытах этого рода, ознакомившись таким образом с методом доктора Кароля. Тут же он решил, что единственным средством спасения ребенка от гибели будет непосредственная трансфузия переливание крови в тело ребенка. Такие трансфузии неоднократно проводились над взрослыми, но у грудного ребенка кровеносные сосуды так нежны, что успех операции казался невозможным. Ведь для этого необходима не только тесная непосредственная связь между кровеносными сосудами, но надо устроить все так, чтобы внутренняя их оболочка, состоящая из гладкой и очень блестящей ткани, была бы непрерывна. Дело в том, что стоит крови коснуться мускулистой оболочки сосудов, она сгущается и затрудняет кровообращение. К счастью, Доктор Каррель производил опыты трансфузии над некоторыми очень юными животными, и отец был убежден, что если такую операцию успешно кто и сможет провести, так это один доктор Каррель. Среди ночи послали за доктором Каррелем. Разъяснив положение дел и установив, что дитя так или иначе должно умереть, он изъявил согласие сделать попытку, хотя заранее заявил, что имеет весьма мало надежд на успешный ее исход. Отец предложил свою кровь для трансфузирования в тело ребенка. Применение наркоза у обоих было невозможно. У ребенка лишь одна вена достаточно широка для такой операции, а именно вена вдоль длинной кости ноги, довольно глубоко скрытая мускулатурой. Один известный хирург, участник операции, обнажил эту вену, не заметив при этом уже никаких признаков жизни у ребенка и решив, что по всей вероятности тот уже минут 10 как скончался. Ввиду этого факта он поставил вопрос, имеет ли смысл дальше проводить трансфузию. Но отец настаивал на ней, и хирургу пришлось обнажить радиальную артерию кистевого сустава у отца на 6 дюймов, это артерия пульса, из ткани, чтобы сделать трансфузию возможной. То была, как после рассказывал хирург, несмотря на весь опыт хирургов, настоящая работа мясника. Кровеносный сосуд ребенка, по их словам, имел величину и толщину спички, а консистенцию смоченной папиросной бумаги. Казалось совершенно невозможным соединение обоих сосудов, но доктор Каррель сделал невозможное. И тут произошло нечто, что присутствующие врачи признали одним из наиболее драматических моментов современной хирургии. Пустили, наконец, кровь из артерии отца в тело ребенка. Около полулитра. Первым признаком жизни в неподвижном тельце малыша было розовое пятнышко наверху одного уха. Затем губы, уже ставшие совсем синими, начали краснеть, и вдруг, словно ребенок выскочил из горячей бани, все его тело покраснело от жара. Младенец начал кричать, будто был совсем здоров. По прошествии около восьми минут оба сосуда были разъединены. Младенец тотчас потребовал грудь, Его накормили, и с этого мгновения он начал регулярно питаться и спать, и совершенно поправился. Впоследствии в законодательном собрании Альбани отец опонировал известным, оставшимся нерешенными в последнем заседании проектом законов против вивисекции и опытов над животными. Он рассказывал о случае, только что нами описанном, и заявил, что когда-то Во время совершения опытов доктора Карреля он никогда бы не мог допустить, что они найдут практическое применение, что с их помощью будет спасена не одна человеческая жизнь. А еще меньше мог бы предположить, что одной из первых спасенных этим способом жизней будет жизнь его собственного ребенка. Фундамент всякой помощи. Если бы было возможно воспитать людей так, чтобы они находили помощь в себе самих, мы могли бы уничтожить с корнем немало невзгод нашей жизни. Вот основное положение всякой помощи, которое требует вечного повторения, даже при риске, что это справедливое положение от постоянного повторения будет забываться и упускаться из виду. Единственным длительным добром для человека остается то, чего он сам добьется и сам достигнет. Деньги, полученные человеком без труда, редко бывают благодеянием и гораздо чаще проклятием для него. Вот в чем и заключается главный упрек, бросаемый спекуляцией. Опасно не то, что чаще всего результатом ее является потеря, а не прибыль, хотя и это справедливо, но главным пунктом возражения против ее существования выставляется то соображение, что успехи в ней порождают гораздо больше вреда, чем даже неуспехи. То же самое применимо и к деньгам, и ко всему, что человек может получить в дар от другого. Лишь в виде исключения возможно существование действительной продуктивности такого дара. Лишь научив людей самопомощи, мы положим основание длительному доброму делу. Врачи, изучающие проблемы страданий рода человеческого, говорят нам, что вероятнее всего нахождение сил, побеждающих болезни, в самом человеческом организме И победа организма над болезнью возможна лишь тогда, когда силы это находятся в гармонии между собой, в нормальном положении. Стало быть, от болезней можно себя застраховать общим укреплением и развитием организма. А привязавшуюся, закравшуюся болезнь лучше всего, действительнее всего исцелить поддержкой и развитием естественных средств лечения, содержащихся в самом организме. Совершенно ясно, что такие неудачи, испытываемые человеком в жизни, имеют своим основанием какой-либо дефект в его организме, какую-либо слабость, духовную или телесную, слабость воли или темперамента. Единственным путем к уничтожению этого недостатка является укрепление организма путем преодоления этого недостатка посредством внутренней, свойственной каждому силы. Лишь эта воспитательная работа, доступная каждому, истинный путь к успеху. Всем нам хотелось бы наблюдать более или менее справедливое распределение жизненных благ. Немало порой довольно незрелых этого рода проектов было уже предложено, в большинстве доказав, что их составители имеют весьма слабое представление о сущности человеческой природы. И если бы один из этих планов был проведен, вся наша цивилизация потерпела бы ужасную катастрофу. Я твердо уверен, что причину экономического неравенства людей надо искать в их личном между собой несходстве в отношении характеров, взглядов и прочего. И что можно достигнуть широкого распространения богатства и благосостояния лишь посредством сильной личности, в которую удастся выработать весь комплекс вышеописанных свойств. Но они, эти свойства, Без личного содействия людей выработаны быть не могут, и поэтому лучшим видом помощи ближнему, как я уже сказал, будет развитие в нем способности к самопомощи. Надо иметь постоянно в виду, что наличных денег недостаточно для воспитания человечества, и что всегда их будет для этой цели слишком мало. Как стало быть важно умение расходовать эти деньги – возможно, наиболее рациональным образом, чтобы протянуть средства на насколько возможно большее время. На этих страницах я уже не раз откровенно выражал свое мнение, согласно которому в деловой жизни можно путем совместной работы и избежания бесполезных расходов, представляющих бесплодную трату сил, достигнуть высших степеней успеха. Этот же принцип, по моему твердому убеждению, И что я надеюсь увидеть еще собственными глазами, этот же принцип всецело применим и к искусству давать. Этот принцип, уже признанный существенным в промышленной области, благодаря непомерному росту предъявляемых в ней требований, должен открыть филантропам способ облагодетельствования как можно большего количества ближних целым рядом грандиозных благодеяний. Некоторые основные принципы. Рискуя даже тем, что эта глава покажется скучной, а мне говорили, что неопытному писателю вообще следует избегать этого недостатка, и заранее извиняясь, я считаю необходимым привести здесь изложение нескольких основных принципов, всегда лежавших в основе моих собственных планов. Уже давно я не предпринимал ни одной важной работы, хотя бы в общих чертах, не руководствуясь этими принципами, и убежден, что и в филантропии, не связав себя предварительно таким строго размеченным маршрутом, ничего не достигнешь толкового. Мое собственное обращение в веру, что и в делах благотворительности, вопросом первой необходимости является строгий предварительный план действий, произошло следующим образом. До 1890 года я следовал воле случая, в раздаче денег туда и сюда, когда меня об этом просили. Я наводил справки о лице, нуждавшемся в помощи, о его обстоятельствах, насколько мог точнее, и действовал с таким усердием показать себя добросовестным человеком, что у меня чуть не сдали нервы. И все это с тем, чтобы потом инстинктивно, без чужого руководства выбраться на истинный путь к этой благотворительной деятельности. Тогда мне пришло в голову, продумать правильную организацию этих планов, чтобы добиться их расширения и развития дела, точно такую же, какую мы давали другим деловым планам. Попытаюсь изложить основные принципы, выработанные нами и послужившие с тех пор мне руководящей нитью в дальнейшей деятельности, почвой, которую я надеюсь еще возделать. Возможно, я перехожу за пределы допустимого правилами хорошего тона, разговаривая о таких чисто личных делах. И готов признать это, но меня можно в этом извинить, ведь я говорю о том, в чем моя семья и многие друзья принимали немалое участие, а значит, говорю не о себе одном лично. У каждого человека, сознает он это или нет, есть свой кодекс жизненной философии. Запрятавшись куда-нибудь подальше в закоулке нашего мозга, основные принципы, облекаем ли мы их в слова или нет, управляют нашей работой, условиями нашего существования, но необходимо, чтобы его идеалом было вносить свой труд, как бы мал он ни был, туда, где его силы найдут наилучшее применение. Будут ли они денежной силой или практической работой в содействии прогрессу человечества? Безусловно, идеалом каждого должно быть желание применить свои средства, как в области практической деятельности, так понятно и в области благотворительности ради прогресса человеческой цивилизации. А вопрос, что же такое цивилизация и каковы законы, ей управляющие, уже давно и подробно изучен. Наши пожертвования постоянно делались в тех видах, чтобы скорее содействовать желаемой цели – прогрессу цивилизации. Если бы кто пришел к нам в контору и задал бы вопрос отделению для благотворительности, в чем, по их служащих мнению, состоит сущность цивилизации, Он получил бы ответ, что по детальному изучению оказалось, что под общим именем цивилизация подразумевается следующее положение ее составляющие: Первое. Прогресс в способах поддержки существования, то есть прогресс в достижении обилия и содержательности средств питания, одежды, жилища, прогресс гигиены на научных основаниях, прогресс общего оздоровления и прогресс в области торговли и промышленности, в возрастании общественного благосостояния и так далее. Второе. Прогресс в формах правления и законодательства, то есть прогресс в отношении законодательства, обеспечивающего всем при наличности для каждого индивидуума наибольшей области личной свободы, справедливость, спокойствие и единый для всех закон. Третье. Прогресс в области литературы и языкознания. Четвертое. Прогресс в области естественных наук и философии. Пятое. Прогресс в области искусств и эстетического воспитания. Шестое. Прогресс в области нравственности и религии. Здесь может возникнуть вопрос, какая же из перечисленных областей является, так сказать, основной для остальных. Тогда вам скажут, что определенного ответа дать нельзя что это чисто академический вопрос, что все эти области незаметно перетекают одна в другую. Но история нам говорит, что в начале периода каждой цивилизации люди заботятся сперва о добывании средств к существованию, а затем уже понемногу наступает пора прогресса в других областях. Хотя с точки зрения высших требований таким материальным вопросам и неприлично стоять на первом месте, но они все же являются фундаментом всей цивилизации, и без них она немыслима. Поэтому мы попытались приложить, насколько возможно, свои средства к улучшению удобств жизни, чтобы они стали дешевле и доступнее для каждого. За такое использование капитала мы не ждем особо горячей благодарности. Наша жертва ничтожна. Она просто средство наилучшего достижения успеха и пусть мы еще отстали в других областях из столько, что перечисленных элементов цивилизации в сравнении с другими народами, но в удешевлении средств к существованию, в облегчении снабжения ими, в расширении области их употребления, Америка идет во главе всех наций. Могут спросить, как же может ужиться равномерное распространение благ жизни с огромными средствами, скопившимися в одних руках? Насколько умею, отвечу. Богачи, несомненно, обладают богатствами и их контролируют. Все равно их на себя им не потратить. Они, безусловно, располагают законными притязаниями на эти богатства и могут их сами контролировать, но все это в размерах, обусловленных их личными потребностями. Деньги рассыпаются всюду, то есть их вкладывают во что-нибудь, и вот они, неделя за неделей странствуют по счету расходов. В настоящий момент. Нет еще метода, решающего вопрос об использовании денег лучше, чем метод личного владения. Можно положить деньги в банк, национальный ли, или отдельных штатов, все равно, но никакое законодательство не может поручиться за использование их более продуктивным способом, чем это делается теперь. Ни в одном из проектов социализма не найдется более целесообразное для общего блага применение богатства. Вот откуда вытекает обязанность богачей строго поддерживать свои притязания на капиталы и управлять ими самим, пока не появится человек или группа людей, которые проявят способность найти более целесообразное применение капитала, чем то, на которое способен настоящий владелец. Что касается остальных четырех составляющих цивилизаций, Желательного прогресса в развитии формы правления и законодательства прогресса в области литературы и языкознаний, прогресса в области естественных наук и философий, прогресса в области искусств и эстетического образования, то мы полагаем, что, скорее всего, этого можно добиться более целесообразным методом воспитания. Вот почему мы затратили значительные суммы средств на разнообразные отрасли воспитательного дела, как в Америке, так и за границей, с целью распространения не только известных знаний, но и новых исследований в этой области. Единичное воспитательное учреждение по необходимости имеет ограниченный круг влияния и может обучить лишь незначительное число учеников. Но каждое новое открытие, каждая попытка расширить пределы человеческого знания новыми исследованиями является общим достоянием всех ученых учреждений и тем самым становится даром всему человечеству. Интерес представляют не только каждый план такой работы в отдельности, но также и новые пути, проложенные нами для достижения цели. Мы не оказанием помощи, где это, так сказать, было удовлетворением справедливых просьб. Мы сознавали, что простой интерес в проведении в жизнь того или другого плана еще не может служить побудительной причиной вкладывать крупные средства на его применение, что, может быть, есть тысячи иных планов и предприятий, более достойных денежных пособий и только случайно нам неизвестных. Голый факт личного предпочтения тому или другому доброму делу никоим образом не обусловливает справедливости притязаний на поддержку, если только его притязания не основываются на чем-нибудь еще, требующем предпочтения перед другими, может быть, более нуждающемуся в помощи делу, но нам неизвестному. Вот почему наш маленький комитет никогда и не довольствовался тем, чтобы его помощь зависела от случая или оказывалась тому или другому учреждению, которое ее просит, а остальные, не просящие помощи учреждения, оставались без поддержки. Этот комитет избрал областью своего изучения человеческий прогресс и попытался поддерживать каждую из областей, которая, мы полагаем, имеет конечной целью именно этот прогресс. Где на пути стремления к этому идеалу не оказывалось согласных принять на себя выполнение этих планов, члены комитета стремились основывать новые организации. В данное время мы работаем в новых и, надеюсь, поддающихся областях, ставящих громадные требования к работающим в них. Эти стремления к благотворительности меня всегда очень занимали и имели громадное влияние на мою жизнь. Снова скажу – Как важно в этом отношении влияние отца на своих детей, сыновей или дочерей? Как важно, чтобы он посвящал их в свои дела благотворительности? С детства, помогая отцу, они приучаются к сознанию собственной ответственности перед ближними. Как меня мой отец, так и я своих детей пытался приучить к делам благотворительности. Много лет у нас был обычай после обеда совместно читать письма, поскольку они относились к делам благотворительности, в которых мы были участниками, разбирать просьбы о помощи по деталям и всем вместе следить за развитием филантропических учреждений, нас интересовавших, институтов и так далее.